Дина. Ксенька капризно выгнула спинку, уперев пухлую ладошку ей в подбородок. Всхныкнула протяжно-страдальчески, забилась в руках верткой ящеркой. Вот же поганка маленькая. И без того руки отваливаются таскать ее туда-сюда по комнате. Не уснет никак. И положить в кроватку нельзя. Такую истерику закатит, что мало не покажется. Что-то не припомнится, чтобы с Танькой такие муки были. У той ведь тоже и зубки резались, и живот болел, и всякие другие младенческие неприятности случались. Наверное, тогда все это легче переносилось, что ли. По молодости? Ночь не поспать, как раз плюнуть. Господи, хоть бы Димка поскорее пришел. Вот где он шляется, интересно? Девять часов уже. Словно испугавшись ее сердитых мыслей, тут же зашуршал неуверенно ключ в замочной скважине — сухо звякнула английским замком дверь закрываясь, но ну, наконец-то заявился кормилец хренов, может даже и на веселе если так можно раздражение выплеснуть безнаказанно слишком уж много его на сегодняшний день накопилось раздражение этого она одна тут с ребенком целый день словом перекинуться не с кем не с танькой же ей разговоры разговаривать ей таньки чего прибежала после школы картошки налопалась и по подружкам Нет, чтобы матери помочь. А недавно вообще заявила. «Скучная ты, мама, непродвинутая, и разговоры у тебя скучные. Вот Майя Витальевна, — говорит, — подружка твоя, совсем другое дело. Она, — говорит, — у нас в школе факультатив ведет, весь класс на него валом валит. Основы журналистики называется. Я, — говорит, — после школы тоже на журналистику поступать поеду. Тетя Майя меня подготовит». Тоже журналистка нашлась, Майка Дубровкина. Какая из нее журналистка? Ну, поработала немного в какой-то паршивой питерской газетенке. Так когда это было? Уже четыре года с тех пор прошло. Да если бы не Ленька, видали бы ее в той газете. Он же ей все эти душевные удовольствия устраивал. Вернее, не он, а деньги его. «Дин, а Танька где? Ее что, до сих пор дома нет?» Дина, подхватив покрепче ксеньки Ксенькина тельце повернулась всем корпусом к мужу, взглянула злобно ему в лицо. Черт, трезвый, надо же, и не наедешь теперь на него. Ишь, сколько строгости в голосе. Таньку он потерял, а смотрит-то, смотрит на нее как, будто она и не жена ему, а так, посторонняя тетка. Дин, Танька, где спрашиваю? Времени, десятый час. Не знаю, придет, куда денется. «Слушай, я тебя не понимаю. Вот живу с тобой 15 лет и все никак понять не могу. Хотя бы к собственному ребенку интерес материнский у тебя должен проявиться. Нельзя же так жизнь прожить овощем огородным. Ну ладно, учиться ты не захотела. Это понятно. Не всем дано. Работать тоже не хочешь. Воспитание, говоришь, не позволяет. Ну а как мать? Ведь должна же ты была хоть в чём-то состояться, черт тебя подери. Слушай». Сжав губы, прошипела Дина. «Ты чего на меня завелся с полуоборота?» «Пришел и завелся. Чем это я, мать, плохая?» «Мать как мать». «Ага, мать. У тебя дочь раскраску наводит, как путанов в пятнадцать лет. Я недавно на улице ее увидел, меня чуть кондратии не хватил. Глаза, губы намалеваны так, будто прямым ходом на панель собралась». «Ну и что? Я тоже в школе вовсю красилась. Не помнишь, что ли?» «Просто нас гоняли тогда за это, а сейчас им можно. И вообще, сейчас мода такая». «Ой, да какая мода! Просто тебе глубоко плевать, что из нее вырастет. Не пришла вовремя домой, и ладно, и черт с ней». «Слушай, кончай, я. Хватит наезжать. Лучше ребенка возьми, у меня уже руки отваливаются. Раз ты такой хороший отец, так и на, возьми, помучайся хоть часок». Со остервенением сунув в руки мужа заплакавшую Ксеньку, Дина плюхнулась в старое неудобное и твёрдое кресло, сердито уставилась в телевизор. Красивая ведущая программы «Время» деловито вещала что-то с экрана, широко распахнув черные умные глаза. Дина ее не слушала. Невыплеснутое наружу раздражение давала о себе знать. Колыхалась вязкой жижей где-то внутри, подступала к самому горлу, мутила нервной тошнотой голову. Не выдержав, она резко повернулась к мужу, ласково воркующему на смешном языке с успокоившейся и даже чуть повизгивающей от удовольствия Ксенькой, проговорила тихо и язвительно. «А позволь мне, плохой жене и плохой матери, овощу огородному спросить, ты где был так долго?» «Работал где?» ответил Димка. «У тебя же до шести рабочий день, а время — десятый час. Опять по бабам шастал». «Грубо, Дина, грубо!» Чуть усмехнувшись, обидно и спокойно проговорил Димка. «И где ты этой пошлости карикатурной набираешься? Еще бы скалку в руки взяла!» «И возьму в другой раз. Так огрею, что глаза из орбит выскочат!» «Да уж. Видимо, правду говорят, что уровень жизни на воспитание не влияет. Откуда в тебе это, Дин? Ты же в нормальной вроде среде выросла. Откуда из тебя столько дерьма до пошлости лезет?» «Ну да». Язвительно проговорила Дина. «Зато ты у нас не пошлый. Ты просто бедный. И потому по бабам не шастаешь, да? Оно, конечно, оно денег требует, это дело. А у тебя их сроду нету». «Дин, вот про деньги не надо, ладно? А то заведешься опять и не остановишься». «А чего мне заводиться? Мне и заводиться не надо. Я давно уже заведенная. А еще голодная и злая». «Ну да, злая. Это уж точно». Это ты правильно сейчас сказала. А ты чего хочешь, чтобы я добрая была, что ли, при такой жизни? Да какой? Какой жизни? Раздраженно проговорил Дима. Чего ты меня заводишь опять этой своей жизнью? Ты что, так уж плохо живешь? Да все сейчас так живут. Или ты, в отличие от других, милостыню в переходе просишь? Да лучше бы уж милостыню, чем так. Тихо и мстительно проговорила Дина, наблюдая за пробежавшей по мужненому лицу тенью ярости. и лишь глазом как сверкнул. Кот Камышовый. А ведь вывела она его таки из себя. Все правильно. Так ему и надо. Сам пришел неизвестно откуда, еще и обзывается. Хотя чего это неизвестно. Все ей известно, между прочим. Только Димке знать вовсе об этом не обязательно. «Лучше говоришь?» Тихо переспросил Димка, едва сдерживаясь. А ты ее просила, что ли, милостыню-то? У тебя что, опыт есть? Да ты и представить себе не можешь, какова она, настоящая бедность. Ты ее настоящую-то и не нюхала. Вот если бы пожила в ней, как другие жили. Другие — это кто? Да никто, это я так, к слову. Ну-ну, когда сам заработать не можешь, всегда лучше других в пример приводить. Да где, где я тебе заработаю? «Другие же зарабатывают?» Старательно сделала акцент на слове «другие» Дина. «Не хотят в бедности жить и зарабатывают». «Ага, вот идут и так себе просто зарабатывают. Нанимаются к богатому дяде, он им платит по их потребностям. Чем больше потребностей, тем больше зарплата. Здорово! Вот где бы только дядю такого найти? Извини, я пока не нашел». «Плохо ищешь?» «Ну да, плохо, конечно». Плохо я ищу черную кошку в темной комнате. Тем более, если ее там отродясь не бывало. Богатый дядя добрым не бывает, Дин. Богатый дядя дураков любит, которые на него вкалывают за копейки. И копейкам этим еще и радуются. А ты, значит, вкалывать не хочешь? И копейкам радоваться не хочешь? Да, не хочу. Ну что ж, знаем. Слышали ваши военные песни? Не впервой. А может, ты и детей своих кормить больше не хочешь? «У тебя, между прочим, их двое. Ты не забыл?» «Нет, не забыл». «А ну, дай сюда ребенка!» Неожиданно резво подскочила тут Дина. Даже сама удивилась этой своей прыти, будто вязкое раздражение внутри булькнуло фонтаном и подняло ее на ноги. «Не хочет он, видите ли, на дядю работать. Зачем женился тогда?» «Да дурак был». Сунув Дине в руки, вновь захныкавшую Ксеньку, он развернулся и быстро ушел на кухню. «Сбежал, значит». Ну-ну. Неприятно, конечно, про себя правду слушать. Потому и хамид. Хотя, по большому счету, он прав, конечно. Она же не дура. Она понимает, что настоящие деньги зарплаты наемного работника не добудешь. Но только этот большой счет к Димке все равно никакого отношения не имеет. Потому что если бы даже и свалился ему на голову вожделенный первоначальный капитал, о котором он так страстно мечтает, все равно бы ничего из него не вышло не сможет он свое дело раскрутить, не хватит его на это. Порода мужицкая не та. Нет, он не дурак, конечно, но тут и не в уме особенном дело. Тут хватка нужна, особая жадная и наглая страсть нужна, даже жалко его. Вот вбил себе в голову, идиот, эту мечту про первоначальный капитал, и носится теперь с ней, как дурень с писаной торбой». Усмехнувшись, как ей показалось по-женски мудро, Дина перекинула с руки на руку Ксеньку и проследовала за мужем на кухню. Димка сидел за столом, сложив подбородок в ладони, изучал незатейливую лубочную картинку на стене. Цветочки в вазочке. Аккуратные красные розочки, развернутые старательно выписанными головками к зрителю. В ясных коричневых глазах его стояла ненависть. Сочная, звонко дрожащая ненависть. Лед в стакане с виски. Красиво, черт! Как там в песне поется, ты любила холодный, обжигающий виски? Точно, любила. Это про нее. И сейчас любит. За эту вот звонку и ненависть любит. Что ж, сиди, ненавидь, все равно никуда не денешься. При мне будешь. Что с ненавистью, что без ненависти. Ты есть будешь? проговорила Дина почти нежно. «Там картошка на плите, жареная». «Нет, не хочу». «Хм, странно. Уже покормили, что ли?» «Где это меня покормили?» Перевел Димка глаза с картинки, настоящую в дверях кухни жену. «Что за странные выводы?» «Ну, я не знаю, где. Там, наверное, где был весь вечер, там и покормили». «Ладно, давай свою картошку. Лучше съесть, чем с тобой объясняться». «Да ладно». Чего ты запсиховал опять? Я аж просто так спросила. Дин, ты никогда и ни о чем просто так не спрашиваешь. Просто так это не для тебя. Мне вообще иногда кажется, что ты не живешь, а в какую-то игру играешь, для самой себя завлекательную. И что все мы для тебя. Я, Танька, Ксенька. Просто фишки в этой игре. Косточки для выбрасывания такие. Сегодня выбросила так, завтра по-другому. Мне иногда очень даже не по себе становится. «Да ладно тебе, Димк! Не сочиняй! Какие фишки, косточки! Просто я устаю очень! Целый день дома одна!» Ксенька капризничает. Танька опять же нервы треплет. «Помощи от нее не дождешься!» «Ой, Дим, я же вспомнила, куда она ушла! У них же сегодня вечер в школе!» «Как его? Осенний бал! Вот! Ты помнишь, какой у нас в школе был всегда осенний бал? Третья пятница сентября! Помнишь?» Помню. Ты еще танцевал с нами по очереди. Танец со мной, танец с Майкой. Кстати, она звонила сегодня. Спрашивала, что мне на день рождения подарить. А ты что, собираешься устраивать день рождения? Учти, у меня зарплата только после 25 будет. Да ничего я не собираюсь устраивать. Майка придет, посидим. Она, между прочим, всегда со своим хлебом приходит. И вино принесет, и закуску. А тебе как? Не стыдно ее этот хлеб есть? «День рождения-то у тебя все-таки». «Ой, да ладно?» «Чего ладно?» «Она, между прочим, тоже на одну зарплату учительскую живет». «Кто? Майка? На зарплату?» «Да ты хоть знаешь, какие она от на алименты получает?» «Там в этих алиментах пять твоих зарплат заложено, между прочим, если не десять». «Да ничего она не получает. Он, как в Германию свою укатил, ни разу ей ничего не выплатил». «А ты откуда знаешь?» Да ничего я не знаю. Так, догадываюсь просто. И вообще, давай свою картошку. Я и впрямь есть захотел. Сам возьми, раз захотел. Видишь, у меня ребенок на руках. Ксенька, словно почувствовав материнское недовольство, закряхтела, вывернулась упругим плотным тельцем, потянула руки к отцу. Потом захныкала требовательно, сжимая и разжимая пухлые ладошки. «Ну что ты рычишь все время, Дин?» протянул руки к ребенку Дима. Смотри, она уже боится тебя. Да никого она не боится. Просто спать хочет. Ты тут ужинай, я пойду ее уложу. Резко развернувшись в дверях, она шагнула в узенький коридорчик, унося недовольную Ксеньку. Тоже сбежала, получается. От соблазна сбежала. Испугалась дальнейшего развития разговора. Вот всегда у них так. Как только про Майку речь заходит, сразу опасная недосказанность повисает в воздухе. Хотя и не сказать, чтобы она уж такая тяжелая была, это недосказанность. Это как поход по тонкому льду. И страшно, и все равно пройти тянет. Нервы себе пощекотать. А иногда, черт возьми, так хочется взять и расставить все по своим законным местам. Сорвать маски, обнажить правду, получить удовольствие от разоблачения. Обхамить Димку, вывести майку на чистую воду. Очень хочется. Однако нельзя. Интриги, потому что не будет. Пусть Димка думает, что она ничегошеньки про их отношения не знает. И Майка тоже пусть так думает. Пусть она корежится, пусть плюхается в своей затянувшейся тоске любви. Все равно своего никогда не получит. Фиг тебе, дорогая подруга. Что мое, то мое. И всегда моим будет. А ты крутись дальше, тоскуй да облизывайся. И делай вид, что дружишь. Другого-то тебе ничего не остается. Ксенька зевнула, наконец, выпустив из розового рта пустышку, хныкнула напоследок и задышала ровно. Если ее в кроватке трясти, она быстро засыпает. На цыпочках, прокравшись по коридору, Дина осторожно заглянула в кухню. Димка сидел в той же позе, сложив подбородок в ладони, изучал картинку на стене. Так и не стал ужинать, значит. Ну-ну, давай, сиди, мечтай дальше. Слабак.